Не касаясь подробной оценки стремления бывшего командования к ненужному и бесцельному созданию громадного количества штабов с ничем не оправдываемыми разбухшими штатами и болезненной наклонностью к высоким названиям, как то «Главный штаб», «Штаб военмина», «Штаб главкома» и т.д., а к а необходимо отметить создание штабов дивизий, включающих в себя бригады, что в Забайкальской армии вылилось в создание трех таких групп с общей численностью бойцов в 10-12 тысяч человек. В Амурском районе, Хабаровск, Благовещенск, две малочисленные стрелковые дивизии и мизерная кавбригада объединены штабом армии с увеличенным штатом по сравнению с советским. В этом расплывшемся болоте штабов почти отсутствуют работники, преданные интересам революции, начиная с ответственных и кончая незначительными. Ввиду того, что части армии вооружены разнообразными системами оружия, мне пришлось срочно приступить к перевооружению. Временно, впредь до пополнения до штата недостающего количества русских винтовок в республике. Амурская дивизия будет вооружена исключительно японскими винтовками, части же расположенные в Забайкалье русскими трехлинейными винтовками. Бронепоезда, частью отбитые у белых, частью сформированные здесь из подручного материала, и только два бронепоезда номер 102 и номер 54 прибыли из Советской России. В создании бронепоездов не было никакой системы, и к этому не было принято никаких мер. Техническая сторона связи НРА вследствие недостатка технических средств телефонов, телеграфных аппаратов, проволочных и беспроволочных, гелиографов, приборов для сигнализации, ракет, прожекторов. Неудовлетворительно. И ставит армию в положение беспомощности. Оперативные переговоры ведутся по морзе, поэтому ш и ф р у е т с я Донесения, приказания запаздывают, что очень пагубно может отразиться на общих операциях армии в случае в о з о б н о в л е н и я военных действий на широком фронте, возможность чего не устранена при создавшейся политической конъюнктуре на Дальнем Востоке. Обыкновенная связь, ввиду слабой подготовки н а р о д а р м е й ц е в специальных команд и вообще в частях, также требует желать много лучшего. Для создания более правильной и скорой связи, для взаимодействия частей между собой и со штабами, считаю необходимым придать крупным войсковым соединениям дивизиям, отдельным стрелковым бригадам, полумощные радиостанции, улучшить радиотелеграфную связь и придать несколько вьючных радиостанций, увеличить количество телефонных аппаратов в частях, а также снабдить части сигнальными ракетами и так далее. Так как средствами ДВР ничего этого приобрести не представляется возможным, вся надежда на советскую Россию, Необходимо выслать не менее трёх мощных радиостанций, 7 вьючных радиостанций с техническим персоналом, телеграфных аппаратов ЮЗА на каждую отдельную стрелковую бригаду и высшей штабы 8, кабеля 15 0 0 0 верст, телефонов 3 0 0 0 экземпляров. Ввиду обширности территории ДВР, редкой населённости, полного отсутствия шоссейных дорог, и наличие лишь совершенно разбитых грунтовых проселочных дорог, отсутствие мостов через довольно обширные горные реки, движение всех родов войск, особенно артиллерии и обозов, затруднительно. Правительство республики для исправления дорог средств не имеет, а поэтому необходима организация дорожных мастерских, строительных дружин или отрядов, дабы улучшить состояние имеющихся дорог, построить новые, чем обеспечить свободу передвижения армии, ее маневрирование и снабжение. К организации таких дорожных отрядов намерен приступить. Принимая во внимание обширную территорию и разбросность фронта, а также партизанские действия противника, для ведения разведки необходимы авиаотряды, приданные крупным войсковым соединениям, которыми здесь – в настоящий момент являются отдельные стрелковые бригады. Использовать имеющиеся в армии аппараты в количестве 17 штук, действующих на 50% боеспособности, только 6, остальные требуют ремонта, как изношенные и негодные к полётам, не представляется возможным, а поэтому считаю необходимым указать, что и здесь может помочь только Советская Россия, в ы с л о в в НРА, о эскадрилью аппаратов со всем техническим инвентарем и материалами из следующего расчета. Аппаратов для разведывательной службы разных систем — 15, и истребителей — 10. Имеется автомашин разных систем — 145. Из них легковых — 70, грузовиков — 46, мотоциклов — 19 и 10 разведывательных танков. Все машины в очень плохом состоянии. и половина указанного числа требует ремонта. Запасных частей нет. Автомастерских даже для лёгкого ремонта также нет. Нет ни одной вулканизационной мастерской. Нет автогенного аппарата для сварки, а потому большая часть машин, требующих даже лёгкого ремонта, стоит в бездействии. Горючего и смазочных материалов едва хватает на самые неотложные нужды. Весь материал для ремонта и для движения машин можно было бы приобрести на рынках Маньчжурии, но на это необходима валюта, которой в буфере нет. А поэтому и с этой стороны необходима помощь в Советской России, на которую вся надежда. Ибо если Москва не поможет, то никто не поможет. Заканчивая настоящий доклад, должен констатировать безотрадную картину состояния армии. Необходимы срочные меры улучшения снабжения всем необходимым, чтобы армия не развалилась и могла оказаться боеспособной. Тем более, что тучи реакций на Дальнем Востоке сгущаются, и возможно, что армии придется грудью встретить врага для защиты интересов трудящихся не только ДВР, но и Советской России. Принимая во внимание столь угрожающее положение, верю, что с о в е т с к о й р о с с и и придет на помощь в деле улучшения состояния армии во всех отношениях и даст то, в чем она терпит недостаток и этим самым предотвратит надвигающуюся катастрофу. Блюхер